Глава седьмая. «И что? Мы будем просто сидеть на попе ровно и ждать, когда этот обалдуй наиграется в шпионов?» Инна, уперев руки в бока, грозно смотрела на остальных девушек. «Вас устраивает роль домашних клуш, которых можно чмокнуть в щеку и умотать на полгода на какую-нибудь войну?» «Для начала Кузьма не обалдуй», спокойно поправила сестру Нина. «Будь добра, прояви уважение к мужу и главе рода. А во-вторых, «Чего именно ты хочешь? Пока мы слышали только твою истерику и ни капли конструктива. Знаешь правила? Критикуешь — предлагай. Вот и давай, дерзай». «Я не хочу стать вдовой еще до того, как официально выйду замуж», — зашипела старшая из цесаревин. «Ты могла бы давно надавить на Кузю, чтобы он поторопился со свадьбой. Но нет, ты же у нас боевая подруга, во всем придерживаешь своего мужчину». а в итоге мы все сидим одни, как дуры, и неизвестно вообще, в итоге станем когда-нибудь джонами или элегантно перекочуем в разряд вдов. Только учти, женихов тогда поубавится. Спрос на бэушный товар всегда ниже. Так чего ты ждешь?» Немного ехидно улыбнулась Зайка. «Беги, ищи себе купца, пока хорошую цену дают. Привязку я с тебя и сама сниму без проблем. Устраивай свое счастье». «Заткнись!» Взъярилась Инна, сжимая кулаки и надвигаясь на сестру. «Закрой рот, стерва!» «Ваше высочество, успокойтесь!» Перед Ниной тут же возникла Лена Касимова, но успела только сказать несколько слов, как ту заслонила собой Евгения, с насмешкой уставившаяся на младшую сестру. «Чего тебе?» «Я смотрю, кто-то давно не получал». Касимова-старшая демонстративно размяла кулаки. «Надо бы это исправить!» «Команда Цурюк!» — вопль Брунгильды больно стяганул по ушам всех присутствующих. «Стилштейн! Вещь что? Совсем Дункопф?» «Ой, да заткнись ты!» На этот раз, к сожалению, командирского голоса суровой тевтонки оказалось недостаточно, и старшая Касимова пренебрежительно отмахнулась. «Думаешь, что ты тут главная? Ну и что, что ты принцесса? Мы тоже не пальцем деланные. Или, может, хочешь силами помериться?» Так сейчас закончу с этой дурой и займусь тобой. Ты кого дурой назвала, коза драная? Лена даже не думала отступать, скорее наоборот, оскалившись, готовилась кинуться первая. Да я тебе сейчас таких люлей наваляю! Обстановка стремительно накалялась, грозя перерасти во всеобщую свалку. Немка, сурово глядя на обидчицу, закатывала рукава. Сестры Касимовы кружили друг напротив друга, примериваясь для атаки. Инна ухватила тяжелую статуэтку со стола, взвешивая ее в руке, а Нина, демонстративно похлопав зонтиком по руке, с вызовом уставилась на сестру. Лишь Андре и Иви не приняли участие во всеобщем безумии, и то потому, что первая лишь недавно оправилась от тяжелой раны, а эльфийка не знала, чью сторону занять. И в этот момент прямо посреди комнаты вдруг разыгралась ледяная буря. Холодный ветер рвал одежду, а снежинки, что он нёс, резали не хуже стали. Хватило пары секунд, чтобы все присутствующие забыли о драке и принялись прятаться. Кто-то запустил ПМК, активируя защитное поле, кто-то укрылся за мебелью. Главные задиры касимова несмотря на технику стальной рубашки и преобразователи, создающие энергетический щит, тоже решили не рисковать, тем более, что на них была безопасность подопечных. Так что вскоре... В гостиной было слышно лишь завывание ветра, впрочем, довольно быстро успокоившегося. «Остыли?» Дверь в комнату распахнулась, и на пороге появились Аня с Аськой. «А то устроили кардебалет, курицы мокрые!» «Ася!» Лена тут же грозно уставилась на дочь. «Как это понимать?» «Не кричи на ребенка!» Сестра Кузьмы ответила не менее суровым взглядом, мигом спрятав племянницу за спину. «Тоже мне мать называется!» «Аня, ты не права». Убирая зонтик, заступилась за компаньонку и подругу Нина. «Лена делает все, что может. К сожалению, из-за известных причин установить прочную ментальную и эмоциональную связь матери и дочери им непросто. Но это не значит, что они не стараются. И твое вмешательство не делает эту задачу проще». «А ваши истерики делают», — презрительно скривилась Анна. «Что вы тут устроили?» «Мы переживаем за Кузьму», — не стала оправдываться или отделять себя от коллектива Иви. Он может быть в опасности. «А я, по-вашему, не переживаю?» – взорвалась Ефимова. «Или вы думаете, что это только вы такие чувствительные, а остальные колоды бесчувственные? Да я нормально не спала еще с того момента, как он пропал. Есть не могу, трясет всю. А вы, дуры!» «Анечка, солнышко, ну не плачь!» Тут же кинулась кривущей девчонки Андре, находившаяся ближе всех к ней. «Ну, прости нас, бестолковых! Мы не хотели! Ой, живот!» В этот момент засуетились все остальные. Француженка, еще до конца не оправившаяся от страшного ранения, была уложена на диван. Вызванные слуги мигом навели порядок в комнате, так что никто бы даже не догадался, что всего несколько минут назад здесь бушевала самая настоящая вьюга. Ковры и мебель были высушены и вычищены бытовыми плетениями, ведь в горничные цесаревин не брали магов или воинов ниже второго ранга. Неодаренных даже не рассматривали. Так что не прошло и пяти минут, как гостиная вновь стала чистой и уютной. — Анечка, прости нас! — Нина налила будущий заловки чай. — Мы просто очень переживаем за Кузю и от этого сходим с ума. — Лучше бы делом занялись! — заворчала девушка, — но чашку взяла и ее жест тут же скопировала аська примостившаяся под боком у тети это вы от безделья с ума сходите точно говорю рожать вам надо так мы не против тяжело вздохнула инна я так совсем наоборот хоть сейчас готова только твой братец свалил опять куда то и бросил нас одних про свадьбу молчит правильно делает наставительно подняла палец аня «Если вы такие концерты ему закатываете, Кузя для всех нас старается. Ему нужен надежный тыл, а не куча истеричек, выносящих мозг». «И ничего мы ему не закатываем», — дружно обиделись все девушки разом. «Неправда это?» «Да ладно», — Ефимова ехидно прищурилась. «А кто его по мордасам лупил? Думаете, если брат ничего не говорит, так я и не узнаю? Вот вам ответка и прилетела». Сильно умными себя возомнили, решили, что можете крутить мужиком, как хотите. Поэтому Кузя от вас избежал Он с детства такой. Слово не скажет, но делать будет по-своему. Вот и сейчас. Видимо, его домой-то не тянет. Раз опять умотал куда-то, а вас отправил с глаз долой». «Варлок бы так никогда не поступил». Лена Касимова хлопнула ладонью по столу. «Он не такой. Он... он...» «Аня права». Мрачно перебила свою компаньонку младшая цесаревна. «Мы решили, что Кузя — глупый мальчик, которым можно крутить как хочешь, и он покорно будет исполнять все наши капризы. Но получилось, что мы сами себя перехитрили. Мальчик вырос, и мы стали ему не нужны». «Неправда!» андрей дернулась, чтобы вскочить на ноги, но ее с легкостью удержала Брунгильда. «Этого не может быть!» «Да!» — зло оскалилась Нина. А с чего вы взяли, что он не найдет себе кого-нибудь получше? Ладно, Эвелада, она богиня и гарант владения родом Ефимовых водчины в ее мире, но все остальные ему уже не нужны. Мы цесаревны!» – запальчиво крикнула Инна, но натолкнулась на скептический взгляд сестры и избавила тон. «Папа не позволит». «Ты реально так считаешь?» Сарказма в голосе зайки хватило бы на семерых. что кто-то может что-то не позволить, наверное, сильнейшему аватару в мире. Да если Кузьма заикнется о том, что хочет разорвать с нами отношения, мы глазом моргнуть не успеем, как окажемся замужем за каким-нибудь седьмым принцем племени Умба-Юмба, особенно если Кузьма присягнет наследнику. Папенька очень вовремя подсуетился с сыном, и теперь сильный зять ему скорее мешает. А в красивых девках на Руси никогда недостатка не было. как и желающих породниться с родом Ефимовых. Достаточно кинуть клич, и через неделю новый гарем будет готов. Смирный, послушный, заглядывающий Кузьме в рот в ожидании любого пожелания. — Ты слишком нагнетаешь. Единственная оставшаяся спокойная с самого начала эльфийская богиня элегантно отхлебнула чай и поставила чашку на стол. — Я бы согласилась с тобой, если бы речь шла о ком-то другом. например, о Савелии Мрачном. Но Кузьма не такой. Он любит вас, особенно тебя, Нина, и уважает вас всех. Вспомните, как он убивался по Юле и переживал за Андре. Я лучше всех знаю, как он рвался домой, к семье. Не только к матери и к сестрам с братьями, но и ко всем вам. Вы тоже его семья. Мы, — перебила и вела Дунина. Прости. Та с недоумением подняла бровь, больше ничем не высказывая своего недовольства. «Мы его семья», — повторила Зайка. «Уверена, что Кузя не откажется ни от одной из нас, так что не стоит себя принижать. И как семья мы должны обеспечить мужу надежный тыл, чтобы ему было куда возвращаться из своих военных походов». «Да, и на именно возвращаться. Наш муж и господин — человек войны, как бы кому ни хотелось другого. Уверена, что после решения конфликта с вампирами обязательно найдется какая-то другая заваруха, в которую он окунется с головой. И так будет постоянно. Брат всегда хотел создать свой собственный отряд наемников и уехать в украинскую зону, подтвердила Аня. Может быть, это последствия тех лет, когда он был фактически прикован к инвалидному креслу. Теперь компенсируют, ввязываясь в любой кипиш. Так что, если не готова его ждать, тебе действительно стоит уйти. Я готова! запальчиво вскинулась Инна. «Но... я боюсь за Кузю. А вдруг...» «Мы все переживаем», — обняла и погладила по голове подопечную Евгения. «Но такова бабская доля». «Но я не хочу!» — снова взорвалась старшая цесаревна. «Не хочу прожить каким-то придатком к мужчине!» «Значит, надо делать так, чтобы, во-первых, муж не желать уходить из дома?» как всегда принялась излагать по порядку любительница немецкого Орднунга. «А во-вторых, найти себе работу по душа». «Полностью согласна», — кивнула Зайка. «Не знаешь, чем себя занять? Займись делом. Тем более, что сейчас работы очень много. После чисток чиновников и аристократии, находящихся под вампирским внушением, высвободилось много активов. Часть из них получат наследники». Но значительная доля из тех, чьи прежние владельцы попались на сотрудничестве с кровососами, останется свободной. В частности, владения ромушевых целиком и полностью уходят к казни Но у нас, рода Ефимовых, есть весьма приличные шансы забрать их себе в качестве компенсации. Почему бы тебе, Инна, не заняться этим вопросом? Это поможет отвлечься и принесет роду значительную прибыль. А сама почему не хочешь взяться... Инна упиралась, но скорее по инерции, чем реально отказывалась работать, и это видели все присутствующие. «Или боишься опозориться?» «Ты сейчас серьезно?» Нина удивленно приподняла брови. «К тому же управление и финансы — это твоя специальность. Покажи, что не зря тратила время в колледже». «С легкостью», — цесаревна облила сестру презрением. «В отличие от тебя, я действительно специалист и проходила стажировку в лучших компаниях страны». «Вот и замечательно!» — ничуть не обиделась младшая. «Второй вопрос, требующий срочного решения, — это родовое поместье в Аркаиме. Столичные власти наконец-то согласовали все мелочи и выделили землю. Документы уже оформлены, и теперь это собственность рода Ефимовых. Но там пока пусто. Необходимо начинать строительство, а то стыдно перед другими аристократами. Брунгельда, я прошу тебя и Андре заняться этим вопросом». Уверена, немецкая педантичность и французское чувство стиля дадут потрясающие результаты. Мы согласны. Девушки переглянулись между собой и тут же дали ответ, особо не раздумывая. Столичная резиденция рода должна быть самой лучшей. Я дам вам в помощь несколько своих девочек, поддержала подруг Иви. У эльфов идеальный вкус, к тому же стоит подумать над удобством строений для неантропоморфных рас. У Кузьмы есть ученица, «Будет неудобно, если поместье станет для нее недоступным». «Мы будем рады любой помощи». Немка дипломатично не заметила немного российских высказываний богини, тем более что в чем-то она была права. «Для начала объявим тендер на проект. Думаю, управимся за несколько месяцев. Нам надо...» «Особо не спешите», — притормозила готовую пойти в в тонку Нина. «Главное не скорость, а качество». «Я уверена, что ты и так проверишь каждый сантиметр, но и вела до права. Род Ефимовых многорасовый, следует учесть каждую мелочь. Поэтому ищите архитектурное агентство и пусть тщательно работают с проектом, чтобы не пришлось потом десять раз все переделывать». «Я, я, натерлих!» Брунгельда от волнения перешла на немецкий, но быстро исправилась. «Конечно. Мы есть будем очень внимательны. Род Ефимовы будет лучше резиденции в страна «Раздала все задания, а сама чем займешься?» В голосе Инны слышалась ревность, которую та даже не думала скрывать. «Или уже примеряешь на себя роль хозяйки? Хочешь только командовать и смотреть, как мы вкалываем?» «Конечно», — ничуть не смутилась младшая сестра. «Но сидеть без дела я не собираюсь. Мы с Эвеладой войдем в команду поддержки Кузьмы. Генштаб формирует аналитическую и оперативные группы, а также группу поддержки». мы лучше всех сможем справиться с этой задачей. Также хотелось бы попросить помочь тебя, Аня, и тебя, Ася. Ты, как сестра, знаешь, как думает брат, даже лучше меня. И было бы идеально иметь возможность оперативно эвакуировать Кузьму в случае чрезвычайной ситуации или перекинуть к нему подкрепление. «Асенька, ты же можешь это сделать?» «Без проблем». Девочка, ведущая себя неожиданно тихо, оживилась, стоило всем обратить на нее внимание. Правда, папка сейчас словно за какой-то пеленой. Просто так к нему не добраться. Я без труда могу ее пробить, но об этом сразу станет известно тем, кто этот барьер поставил. Так что, если надо... Нет-нет. Быстро перебила ее зайка. Оставим это на крайний случай. Просто будь готова, вдруг придется действовать очень быстро. Группу немедленного реагирования уже формируют. Сергей Петрович лично этим занялся. Не думаю, что ему стоит мешать. Все-таки это его специальность. То, что он нашел Кузьмова и говорит о его высочайшей квалификации. К тому же Кузя ему доверяет. Как хотите. С виду равнодушно пожала плечами девочка, но окружающие ее молодые женщины не поверили в такую покладистость. Ася, Лена Касимова на правах матери сурово уставилась на дочь. Надеюсь, ты понимаешь, что стоит на кону и что здесь нет места шалостям. «Ой, да подумаешь!» — легкомысленно отмахнулась та. «Кто нас с папой посмеет тронуть? А ведь к нему еще и Фридрих отправился. Почему, лысому можно, а мне нет? Я там всех заморожу и заберу папу домой. Вы же сами этого хотите!» «Хотим!» — со вздохом подтвердила Лена, а все остальные молча кивнули даже Аня. «Но у взрослых бывает так, что личные желания ничего не значат. Иногда долг важнее жизни». И у папы сейчас именно так. Он должен спасти страну от вампиров и разных других злодеев. И, бросившись ему на помощь, когда папа об этом не просит, ты только навредишь. Враги испугаются и попрячутся в норы, а потом нанесут удар, где никто этого не ждет. Как в тот раз, когда мы ходили в диснейворлд помнишь? «Папа сейчас с этими лысыми гадами воюет?» — мгновенно стала серьезная девочка. «Я их ненавижу». «И я тоже!» — тяжело вздохнула Нина. «Эти твари убили мою подругу и еще много хороших людей, и поэтому папа с ними и воюет». «Хорошо», — кивнула Ася, окинув маму взглядом, в котором читалась мудрость тысячелетий, заставив тех вздрогнуть. «Я подожду. Но когда папа их найдет, тогда я отомщу им за все».